Глава 36. У этого магического паразита был неожиданно сильный и непозвериный, но сложный ментальный фон. Магические паразиты, попавшие в Эйорн при каком-то давнем схождении миров, обитали в лесу возле Академии Драконов. Их там вроде было даже много. Брат рассказывал о них, как о безобидных меховых шариках. Но этот, судя по рассказу Илора, магически зацепился за Валерию и вошёл с ней в симбиотическую связь. Вот и вымыхала тварина большая и зубастая. Теперь она семенила рядом, задевая меня меховым боком и испускала слишком сложные для зверюшки флюиды. Более того, у меня было неприятное ощущение, что её ментальный фон управляем. Конечно, существовали животные с такими способностями, Использовали их наподобие обоняния или слуха, и я не против, чтобы звери считывали мои эмоции. От них иногда невозможно защититься ничем, кроме абсолютного счета, потому что у животных ментальные силы иные и действовали не по привычным нам алгоритмам. Но со зверюгой Валерии я чувствами делиться не хотела. Это создание могло уловить мои намерения, среагировать на это неадекватно. Так, подумаешь, и покрывалки из нее тяпнет, и буду носиться, как Элор. Даже сейчас, когда зверь доволен выпрошенной похвалой, я ожидала подвоха или появления Элора. Но подвох, если можно так сказать, пришел от Тарлана. Когда он обнаружил в имперском банке очередь, решил не пользоваться положением Валерии для разгона очереди, а умчаться по делам, оставив нас с ней наедине. Если можно так сказать, учитывая четырёх гвардейцев её сопровождения. День был солнечным, и Валерия направилась к уличному кафе. Посетители сразу разбежались, и мне хотелось к ним присоединиться. Это почти уединение и фривольная обстановка намекали на неизбежный разговор. Была бы Валерия местной человеческой девушкой, она бы тактично молчала, пока я, дракон, не заговорю. Но она не была местной человеческой девушкой, и тактичного молчания от неё вряд ли дождёшься. Мы сели за центральный квадратный стол, оставив охранникам те, что по периметру. У подошедшего принять заказ почтенных гостей старого хозяина, Валерия попросила сладкий кофе с молоком. Убей меня, убей меня, убей меня. Стучало в висках, смешиваясь с цокатом проезжавших мимо лошадей. И скрипом рессор я ненавидяще смотрела на дорогу. Что-нибудь будете? уточнил хозяин, и я немного опомнилась. Воду. Убей меня. И всё из-за этой девчонки рядом со мной. Я могла бы её убить, найти её звук и убить незаметно для всех, а там, возможно, удастся подсунуть узольду наследному принцу под видом избранной. «С императором Коритом у меня отношения и так хуже некуда. Может, с фламирами был бы шанс? Пусть с их главой у меня тоже не все ладно, но если бы я показала им свою верность, доказала свою ценность, фламиры могли бы оставить меня исключительно из природной вредности, чтобы утереть нос и лору, как вечный знак его позорной ошибки. За столько лет он не понял, что его секретарь – женщина». Я могла бы убить Валерию, и тогда не пришлось бы больше слышать: "Убей меня", а ты, Лора. Он не мучился бы угрозами совести за то, над чем почти не властен. Он ведь сейчас похож на меня после его крови, тоже теряет над собой контроль, теряет самого себя. Из-за Валерии. И я могла разрешить ситуацию одним словом, всего одним словом. Извини, что так получилось с твоим выходным. Её голос был неожиданно сиплым, извиняющимся и сочувствующим. "Это ты не хотела идти с Лоранером, понимаю". Вот и начались разговоры. А я опять подумала о том, что могла бы узнать её звуки. "Как ты с ним уживаешься? Он же совершенно неуправляем и перья ворует". Она и сочувствовала, и недоумевала, и сердилась на него, и возмущалась. И Лоранером легко управлять? и мои перья он не берет. Он вообще склонен потакать родным и любимым, и этой девчонке скоро тоже будет потакать. Но как так? Она смотрела на меня и недоумевала. Он же... Это же и Лоранер! Как-как? Мелка она еще, чтобы знать некоторые вещи. Ответила я самым невинным видом. Не знаю, почему у других с ним проблемы, и Лоранер очень уравновешенный дракон, Мы с ним всегда можем договориться. Я попросил не брать мои перья, он не берёт. На это заявление даже зверюга её вылезла из-под стола, смотрела пристально-пристально. Уши с золотыми кисточками навострив, словно знала о моих недавних мыслях. И ментальный фон у неё такой, не слишком добрый. Надо осторожнее при ней с мыслями и желаниями. Ты ему руку сломала? Сломал, чтобы он не брал? С опаской уточнила Валерия. Я посмотрела на неё. Она в своём уме, вокруг четыре охранника-гвардейца, а она ко мне как женщине. Взгляд её ядовитой твари заставил меня быстро подавить гнев. Многие об этом спрашивают, но я просто сказал: "Мои перья не брать", и этого было достаточно. И нет, я не унаследовал ментальный дар рода, просто с Элора Эл нарам надо быть твёрже. Этот ответ даже не для неё, а для гвардейцев. Они хоть и сидят с каменными лицами и вроде не слушают, но те ещё сплетники. Ментальный дар? Задумчиво протянула Валерия. Вроде у драконов его нет. Она что, даже не удосужилась почитать информацию о моём роде, спросить, как так можно? Среди подданных империи больше нет. Я последний в роду менталистов, и то без способностей. Хотя, думаю, можно считать, что и совсем нет. В Азаранском роду Горган менталисты не рождались уже третье поколение. Вряд ли стоило ожидать от них рождения драконов именно с таким редким даром. Прости, не хотела напоминать. Искренне извиняясь, спотупилась Валерия. Очень эмоциональная и искренняя девушка, очень непривычно, неуютно. Скоро 16 лет будет, как их убили. Я привык Она вдруг оживилась. «А ты... твоя семья случайно не при дворе служила?» Охрана императорской семьи. Сирены сломаны из щитаранских. Молчавшая Валерия ерзала на месте, ее тварь смотрела на меня сквозь прищур, а мимо все ехали экипажи, шли горожане, и гвардейцы настороженно за всеми следили. «А ты не думал, что, может быть, это как-то связано с...» "Взволнованно заговорила Валерия. Вот только об этом не хватало нам на улице среди гвардейцев рассуждать. Не имеет значения, что я думаю". Я отвернулась от Валерии. Следствие провели, виновный казнён, позорная страница истории вырвана из летописей. И голос не дрогнул, хотя я, меня всё же задевало, что оранские и для гибели моей семьи заготовили такую вот легенду. Как и для других семей потенциальных избранных, ведь не могли же золотые на всю страну заявить, что бессильны были стольких защитить. Слухи, правда, просочились, но обсуждать я это не хотела ни с ней, но Валерия ей, конечно, было любопытно. Позорная, глупая, импульсивная, наивная девчонка, ребёнок почти, не понимающий законов этого мира, драконьих законов. Драконы любят силу, съеденный по определению слаб. Никого не интересует переваренное мясо, а тот, кого интересует, сам может стать тыкавым. Хочешь быстро умереть? Начни копать в эту сторону. Но думаю, тебе лучше заняться ногтями и выбором платья на свадьбу некроманта с целительницей, а потом на церемонию отбора и, может, даже на свою собственную свадьбу. Ничего не замечай и улыбайся. у дурочки больше шансов выжить. Великий дракон, да я говорю почти как Элор. Мне захотелось снова удариться головой об стол, но в чём-то, в каких-то моментах Элор прав. Это дитя можно бы и в сокровищницу, пока не поумнеет. Я учусь на боевого мага, гордо напомнила эта человеческая девчонка. Прежняя императрица была лучшим боевым магом. Я невольно вспомнила, как императрица Ланабет назвала меня слабой. Как она заявила, что я не справлюсь? И где она сейчас? Ответить Валере не успела. Хозяин с подносом появился одновременно с шумным наглым Тарланом. Вдохнув аромат кофе, я забрала свою воду, а Тарлан схватил предназначенную Валере чашку и выпил залпом. Так, поставив чашку на стол, он бесстрашно потрепал паразита по макушке. Ну почему эта зверина не хочет его укусить? «Сейчас в банк, а потом за материалами, а потом к модистке». «К модистке?» — изумилась Валерия, а мне хотелось закатить глаза. Только у модистки застрять не хватало. Надо было прихватить книгу. «Конечно!» — Тарлан хлопнул в ладоши. «Ты лицо фирмы, ходячий рекламный столб. Тебе нужен соответствующий наряд и самый лучший маникюр. В счет твоей доли, конечно!» Валерия нервно хихикнула. Рад, что ты счастливо заняться делом. Тарланд предложил ей локоть. Идём, деньги ждут. Валерия меня удивила, неожиданно обратившись ко мне. Ты можешь выделить время на посещение модистки или у тебя дела? При том, что я представлена к ней как охрана, и она знает мой секрет, поинтересоваться моими планами это почти мило. Выделю, ведь девочки так любят платья. В общении с женщинами я почему-то все больше перенимала манеры и лора. Валерия странно на меня посмотрела, видимо, уловила неприятное ей сходство. В тот момент, делая отметку, что не стоит ее так дразнить, я совершенно не хотела идти к модистке и скучать там за столиком с газетами, пока Валерию обшивают. Но эта девчонка, похоже, впрямь притягивает неприятности, и вскоре я уже думала, что лучше бы мы пошли к мадистке. Сначала всё было спокойно, и когда в банке Валерия закончила с открытием счёта, я уже надеялась на скорое освобождение, но внизу что-то грохтнуло. Мраморный пол вздрогнул. И пусть пока ничего не происходило, я чувствовала, надвигается страшное. В просторном светлом зале с золотой отделкой словно стало темнее, мрачнее. При чувстве беды накрыло резко, инстинкт требовал бежать. Все прошлые мысли всколыхнулись: помогать Валерии или бросить здесь в надежде, что неведомая опасность её погубит. Я быстро взвесила за и против. Риск оказаться в немилости, если она или охрана выживут и расскажут о моей трусости, оказался весомее желания избавиться от девчонки. Пол снова вздрогнул. Схватив за руку, я потащила Валерию к выходу. Она почему-то медлила. Встревоженные клерки распахнули двери. Все чувствовали надвигающуюся опасность, но не у всех хватало смелости поверить, что страшное случится именно с ними. Броситься к выходу и хорошо. Не приходилось протискиваться сквозь толпу. Раздавшийся крик мог стать сигналом к панике. А уж когда пол начал сотрясаться от ударов снизу, я схватила тормозящую Валерию под мышку и под прикрытием магических щитов гвардейцев рванула к выходу. Мы выскочили на улицу, я, перепрыгнув мраморные ступени, мягко приземлилась на тротуар. В спину неслись крики существ. Я отбежала ещё дальше на проезжую часть, экипаж объехал нас, на меня пахнуло терпким лошадиным запахом. Меня погодите, Тарлан нырнул под щит прикрывавших нас гвардейцев. Такие авантиристы не пропадают, а жаль. Пушинка вскрикнула, болтавшаяся в моей руке Валерия. Есть. Паразит также предсказуемо был рядом. Золотые глаза следили за мной, не навредишь ли хозяйке? Под таким присмотром не навредишь. Из банка выбегали существа, пугая лошадей. Простой, вопил кучер, понёсший кобылы. Они умчались прочь. Цокот копыт потонул в хрусте, треске и чьем-то визге. Массивное здание банка дрожало. Я потянулась к запястью через висящую на руке Валерию и, вливая в метку магию, позвала и Лора. В следующий миг я уже кричала ему сквозь связь «Не приходи!», потому что в распахнутые двери просунулась гигантская черная клешня. Это был вестник бездны, громадный. От давления клишни по фасаду пошли трещины, рассекая каменные резные украшения.